и мысль озарила. Огонь! Глаза зажмурились, как от слепящего жаркого пламени. В кружащем голову предчувствия увиделся стремительный росчерк молнии, на которой наложился звук взрыва. Выйдя из клуба, он долго смотрел на красный огонек, венчавший трубу котельной. Потом стал оглядываться — Качавшийся на ветру светильник то погружал в темноту пространство между тыльной стеной клуба и котельной, то набрасывал на него ломающиеся тени. Андрей изловчился и с третьей попытки разбил камнем лампу. Традиционный запрет посторонним вход воспречен, не подкреплялся запорами изнутри. Дверь подалась свободно, вовсе не бесшумно, однако в рёве котельных установок поглощались все крики, шорохи, лязги. Тем не менее он поостерёгся показывать себя. Нашёл ещё одну дверь. Обойдя котельную, проскользнул внутрь и хотя знал, что шаги его на кирпичном настиле пола не услышат, Котельщик вступал осторожно и медленно. Четыре удлиненных сфероида справа — это, наверное, фильтры. В центре — пульт управления с горящими красными лампочками. Насосы же, питающие водой котлы, в подвале. Андрей спустился туда и поднялся. Почти отвесный трап вёл на площадке для осмотра котлов марки ДКВ. Ах, какая досада. Надо было бы поступать на теплотехнический факультет. Теперь бы знания, ой, как пригодились. Очень, кстати, болталась на верёвочке какая-то инструкция, правила открытия лаза. По кое-каким данным можно определить объём котла, диаметр и количество трубок. Котел поменьше, водогрейный, Андрей нащупал свинцовую заглушку с биркой, последняя проверка в мае аж 54-го года, а должна быть ежегодно. И уверенность возникла, ни на каких бирках не основанная, только на чутье, что свинец может и не расплавиться при перегреве котла. Он лег на железные листы площадки, с высоты третьего этажа глянул вниз, увидел столик. За ним сидел мужчина лет пятидесяти, оператор котельной, читал газету. На стене инструкции и графики, глазу Андрея недоступные, но кое-какие приметы подсказывали ему, что заступила ночная смена уже до утра. Распластанный на площадке, Андрей внимательно следил за оператором. Человек этот не один год провел в котельных. Ему знакомы были мягкие шлепающие удары контакторов, включавших насосы, слабые щелчки магнитных пускателей, и весь этот разноголосый звукоряд поставлял ему обширнейшую информацию — За пятнадцать минут, что отвел на изучение оператора Андрей, тот всего один раз глянул на водомерное стекло, старый опытный заслуженный работник, внимание которого притупится к полуночу.